Глава двадцать третья Едва успев поздороваться с вошедшим номер Роу, Монти быстро проговорил. «Вы должны меня выручить, Уин. «Постойте. Не так поспешно». «Вы не понимаете, Уин, Мне дорога каждая секунда. Мы...» «Кто это мы? Я и Бен. Ну, Бен и я. Зачем вы здесь и при том вместе?» «Мы — миссия, миссия доброй воли». «Добрая воля? И вы?» — Роу расхохотался. «Правительство Его Величества хочет избежать войны в Чехословакии». «Правительство Его Величества всегда хочет избежать маленькой войны, чтобы дать возможность вспыхнуть большой». «Пусть, пусть так», — Монти умоляюще взглянул на Роу. «Выслушайте же меня, выкладывайте». Роу поудобнее устроился в кресле. «Только имейте в виду, каждое слово, которое вы тут произнесете, будет известно немцам». «Что же делать?» – растерянно спросил Монти. «Не говорить. Но мне очень нужно. Тогда взять две подушки и одной накрыть телефон, другой вон ту вентиляционную решетку». Пока Монти торопливо выполнял это указание, Роу старательно набивал трубку. Теперь, пожалуйста, по порядку. Итак, вы с Беном в Берлине, проездом в Чехословакию. Правительство Его Величества желает умиротворения чехов, которые могут потерять голову и начать защищаться от притязаний Гитлера. Так, это понятно. Бен сейчас на приеме у рейхсканцлера. Они консультируют. Это тоже понятно, консультируют. Гитлер пугает лорда Крейфельда тем, что свиноводство того пострадает, если чехи не отдадут Гитлеру судет. «Боже мой! Вы не способны быть серьезным в такой момент? Вы должны разузнать, зачем едет в Чехию самолетный фабрикант Виннер. Вероятно, за тем же, зачем там копошатся уже тысячи немецких коммерсантов. Прибрать к рукам что можно?» «Кажется, интересы Виннера столкнулись с моими». — Чем хуже для вас. — Винер — это генералы. — Напротив, он с ними в ссоре. — Был. Роу многозначительно поднял руку с трубкой. — Теперь он не только работает на них, но они попросту являются его компаньонами. — Кто? — Шверер и Пруст. — Я должен их опередить. Нам очень важно... Получить вацлавские самолетостроительные заводы в Чехии. — Кому вам? — Мне и Мелани. — А при тут я? Монти на минуту смешался. — Я всегда считал вас другом. — Милый Монти. Роу поднял глаза к потолку. Даже древние знали, что для предохранения дружбы от Равчины... «Ее следует покрывать золотой амальгамой». Монти стоял перед Роу, удивленно моргая. «Не хотите же вы сказать...» Роу со смехом перебил. «Именно это, Монти, принять участие в деле. Но только не в том, которое вы предлагаете». «Это блестящее дело!» — оживляясь, воскликнул Монти. «Самолеты нужны чехам, как воздух. А когда туда придут немцы...» «Они будут нужны вдвое! Немцы туда уже пришли! Они уже сидят на Вацлавском заводе!» Монти поник головой. «Вы меня убиваете, уин Просто убиваете!» «Я рассчитывал дешево перехватить заводы. Поскольку их уже перехватили, не будем тратить слов!» «Это было такое верное дело! Паника в Чехии не ограничится этими заводами!» Но в остальной военной промышленности хозяйничают французы пополам с Герингом, дорогой. Да, пополам с Герингом, об этом я и говорю. Не приходите в уныне Найдем что-нибудь другое. Немцы не остановятся в судетах. Вы не успеете опомниться, как они ворвутся в Чехию. Они уже сейчас болтают о Югославии, Греции, Болгарии. Неужели мы не возьмем своего? Так нужно не зевать! «Вам давно нужно было обратиться к старым друзьям, они не путаться с пустыми девками вроде вашей Мелани. У нее отличные связи, Уинн, хорошие связи всюду. Значит, вы предпочитаете ее?» Иронически произнес Роу. Монти взмахнул обеими руками. «Что вы? Что вы, уин Давайте работать вместе. Жаль, что мы с Беном должны сегодня выехать в Чехию. Уже сегодня?» События развиваются стремительно. Да, стремительнее, чем нужно. Как бы нам не остаться в дураках? Вы же говорили, на этот раз я имею в виду не нас с вами, а всю Англию. То, что вы изволите называть правительством Его Величества, Бена и других ослов. Уин, опять? Вы же трезвы. Мы едем вместе с одним из немецких генералов, сказал Монти. Ро встрепенулся. С кем? такой маленькой, похожей на старую злую ворону. Шверер? Вот-вот. Дайте мне подумать. Роу вскочил и пробежался по комнате. Мимоходом будто машинально потрогал подушку, державшую на телефонном аппарате. «Со шверерам!» — повторил он искоса посмотрел на стоявшего у окна Монти. Он старался охватить умом неожиданно создавшуюся ситуацию и ее возможные последствия. «Англичане поедут со Шверером». По своим агентурным данным Роу узнал, что на Шверера немцы подготовили провокационное покушение. «Что будет, если вместе со Шверером, якобы от руки чехов, погибнет и британская миссия?» Роу поспешно перебрал возможные варианты далеко идущих последствий. «Если широкие круги Британии поверят тому, что покушение совершено чехами...» Англичане убедятся в их непримиримости и агрессивности в отношении миролюбивого Гитлера. А ведь именно в этом-то и стараются уверить англичан Чемберлен. Но если в преступлении будет раскрыта немецкая рука, англичанам станет ясна грязная политика нацистов. Тогда они потребуют от Чемберлена встать на сторону чехов. Роу старался взвесить все. Вдруг он хлопнул себя по лбу, и облегченно вздохнул. Как же это не пришло ему в голову раньше? Ведь он же послал уже в Лондон донесение о подготовленной немцами провокации с убийством Шверера. Значит, если все-таки решили отправить Бена и Монти именно в обществе Шверера, значит, там, в Лондоне. Санкционировали всё. и то, что чехи убьют немецкого генерала, и то, что вместе с этим генералом отправятся на тот свет два англичанина. Все!» Он быстро обернулся к Монти. «Вы сами навязались спутники к Швейреру?» Монти возмущенно поднял плечи. «Вы в уме?» Риббентроп предложил эту поездку через Дирксона. Значит, Лондон знал? Конечно. Почему это вас так заинтересовало? А вы непременно должны сопровождать Бена. Разумеется, он наверняка будет интересоваться там только с Было бы здорово, если бы вы могли поехать с нами. Очень здорово, усмехнулся Роу. Я это мгновенно устрою, обрадовался Монти. — Вы будете единственным журналистом. — Нет, Монти, я буду ждать от вас известий тут, — твердо сказал Роу. Медленно спускаясь по лестнице Адлона, он снова подумал о том, что если Лондон послал братьев именно Шошверером, значит, Лондону нужно было доказательство дурного поведения Праги. и вдруг он остановился посреди лестницы. Новая блестящая мысль осенила его. Что, если бы удалось выдать убийство Швейрера за происки чешских коммунистов, за руку Москвы, протянувшуюся к границе судет? Перепрыгивая через три ступеньки, он устремился вниз. Чемберлен озолотит того, кто даст ему в руки такой козырь.